Часть 3, глава 17. Прошло пять недель с момента появления мертвого бога в поселке Железных Клыков. После гибели Азра старейшины выпустили Хорогу на свободу, и он взял власть в свои руки. Предстояло много работы. Большинство охотников погибло на войне, и в первую очередь стоило позаботиться о защите клана. Прошли выборы в стаи охотников. Вожаком в этот раз выбрали опытного Рюрика. Грака даже не стал принимать участие в выборах. Но новый лидер стаи все же сделал его командиром, что Волкодлака вполне устроило. Вслед за состоявшимися вскоре должны были последовать новые выборы в клане знахари и в Совете Старейшин. Хорук пока запретил жрецам назначать себе нового лидера. Он опасался, что среди служителей культа все еще оставалось много сторонников Андурина. Не был уверен Хорукой в том, что клану хватит сил удержать платину и белую длань под своим контролем. Потому он заключил с ними мир, не забыв запросить за него хорошую цену серебром. Кипела жизнь в Бральдаре, когда стало известно о гибели Финча и о том, что волкодлаки переметнулись на сторону Анны. В столице созрел заговор, и сторонники короля были свергнуты. Принцессе лично вручили корону, надеясь, впрочем, выбрать ей подходящего регента. Но, к удивлению многих, Анна отказалась от трона в пользу своего друга Андуза Фейна. Наместник Новограда Невилл Фланаган поддержал его кандидатуру, после чего все возражения были сняты. Андус Фейн, прекрасно понимая, что Анне будет очень трудно справиться с тем клубком противоречия и интриг, который образовался после смерти ее отца, со спокойствием принял бремя правления на себя, заверив, что она будет всегда желанным гостем при дворе. Что касалось самой Анны, то девушка собиралась отправиться в долгое путешествие. Бывшая принцесса хотела узнать побольше о самой себе и своих прошлых жизнях. Кроме того, была еще одна причина, о которой она предпочитала молчать. Ее мучили кошмары. Во сне девушка видела смерть своих друзей вновь и вновь, и это сводило ее с ума. Анна надеялась, что сны прекратятся, если она покинет знакомые места. А пока Анна готовилась к большому путешествию, Лилит рассказала ей множество историй из ее прошлой жизни. О встрече с Создателем, о том, какой матерью она была, и о войне с треединными Богами. Сама Лилит же вместе с Глэгом еще долго искала копье среди пепелища, но оно сгорело в огне. Это ужасно огорчало богиню, но с этим ничего нельзя было поделать. Анна пообещала безликой, что если та все же заполучит дневник, хранившийся у мертвого бога, то она поможет ей прочесть нужное заклинание. В клане железных клыков богини были оказаны соответствующей почести, и потому она решила сделать поселок своим пристанищем, во всяком случае на время. Кроме того, Лилита объяснила механику превращения волкодлаков без убийств безликих и волков, буквально поразив этим всех у нее тут же появились последователи, которые хотели распространить это знание и в других кланах. Стоял погожий денек, редкий для этого времени года. Осень давно перевалила за вторую половину, и потихоньку приближалась суровая зима. Анна планировала добраться на лодке до клана Медведя-Руков до первого снега и, перезимовав там, двинуться дальше. На причале стояли Грака, Глек и Лилит. Вещи были сложены в лодку, И Анна уже была готова к отплытию. «Ну что ж, настало время прощаться», — улыбнулась богиня. «Не забывай нас», — сказал Грака. «И не держи зла», — добавил Глэк. Они не терпелось побыстрее отправиться в путь. Возможно, стоило прислушаться к совету и перезимовать в поселке или в Бральдаре. Но девушке хотелось побыстрее расстаться с прошлым, несмотря ни на что и открыть новую страницу своей жизни. Впереди у нее было еще прощание с Андузом Фейном, но именно на этом причале начиналась ее новая жизнь. «Я не держу на вас зла, хотя и стоило бы», — сказала Анна. «Возможно, когда-нибудь наши пути вновь пересекутся. Кто знает. Ну а пока, прощайте». «Да. Это из-за граки погибли ее отец и Хель. Это из-за того, что Глэк и Лилит использовали ее». Погибли Макс, Эльф и их волки. Да еще Ава, без которой никто бы не выбрался из той комнаты во Дворце Мертвого Бога. Несмотря на это, она простила их по-настоящему, не на словах. Но на самом деле в последнем Анна немного лукавила. Было бы легче простить, если бы не одно обстоятельство. Отчалив от берега, Анна взяла курс на Бральдар. Запустив руку во внутренний карман куртки. Девушка нащупала свернутый лист бумаги. Никто не заметил в суматухе, как она вырвала его из дневника архитектора. На одной странице была написана часть заклинания, ускоряющего рост растений. На другой же – то самое заклинание, которое восстанавливало ее память. Анна не хотела применять его рядом с Лилит. Она не была до конца уверена, что богиня не заметит этого. Но в чем Анна была абсолютно уверена, так это в том, что этот лист бумаги изменит ее жизнь Лгут они что в этом смело скалитскалит без напасть я не знаю что мне делать только б не упала Вижу ни дороги, ни пути, ни дня, Еле слышен шаг волчицы около меня. Zdjęcia Не что так нужно занесём клинок. Неужели наша дружба на короткий срок? Я же помню, как волчонком много под ладонь, под ладонь. Неужели будет только пеплом твой? Смотрит мне в глаза, мне так больно, я не знаю, как же ей сказать, что она всего лишь веха на моем пути, что нужна мне эта жертва, чтобы. Шаг волчистые около меня, ветви, руки укрывают нас не обеды, Волчьи лапы оставляют мягкие следы.